Глава 30. Мирослава Не нахожу себе места. Раненой кошкой мечусь по комнате, в которой меня оставила отдыхать Дана, жена Врагова. Но разве я могу чувствовать себя спокойно, когда Ник не со мной? Когда сердце рвется и выпрыгивает из груди? Бешено меряю шагами пол, сжимаю телефон в руке, а он предательски молчит. Звонить Нику мне Алекс строго-настрого запретил, припугнул, что подставлю его. И я держусь. Из последних сил, которые на исходе. Дверь поскрипывает и медленно открывается. В комнату заглядывает Дана, вздыхает тяжело. Приближается ко мне и останавливает, взяв за руку. Все, мучишься. спрашивает участливо, заставляет меня присесть на край кровати, а сама рядом устраивается. Никита и не из таких передряг выбирался. И нас с Алексом вытаскивал. Верь в него. Поглаживает мою кисть. Молчу некоторое время, потому что ком в горле мешает говорить. Набираю полные легкие воздуха, выдыхаю шумно. Как там мальчики? Интересуюсь. Может, ко мне их забрать? Не надоели вам? Как только врагов привез нас в свой особняк, Коля и Митя сразу к друзьям своим побежали. Оказывается, Ник познакомил детей, когда я в больнице была. «Ты что, бросите глупости!» — отмахивается Дана. «Они с моими сыновьями отлично время проводят. Пусть общаются. А Мика в соседней комнате спит. Ей ребята не мешают. Улыбается тепло. «Ты лучше приляг, вздремни». «Не могу я!» — подскакиваю на ноги. Становлюсь, сложив руки на груди. Дышу тяжело. С надеждой устремляю взор на заглянувшего в комнату Врагова. Вернулся? Сипло уточняю. Так, Мирослава, прекрати себя изводить. Ник там среди своих. Что с ментом в ментовке станет, сама подумай. Пытается шутить, но мне не смешно. Это все из-за меня, всхлипываю. Он меня защищает, а на него солнце вдавит. Ведь так, так, киваю сама себе. Все из из-за меня?» Обреченно сажусь. Прячу лицо в ладони, даю волю слезам. «Птичка, ей нервничать нельзя», — Ник сказал. Обращается Алекс к жене, а я плачу ещё надрывнее. Не знаю почему, но надо отвлечь ее как-то. Руки в карманы складывает. Дана переводит на меня внимательный взгляд и улыбается загадочно, все осознав. «Я, кажется, знаю почему», — хмыкает она, — и мужу на дверь указывает. Врагов и рад покинуть нас. Он, как и все мужчины, не терпит женских истерик. Ну что же ты, Мира? Дана касается ладонью моей щеки. Малыша беречь надо, а ты тут озеро целое развела. Сейчас чая тебе травяного принесу. Заботливо произносит. Поднимается, собираясь покинуть комнату, но я порываюсь идти за ней. Я с тобой, можно? Не могу одна оставаться. Шмыгаю носом. Наедине со своими мыслями только хуже. Через некоторое время мы уже сидим на кухне враговых, пьем ароматный чай, болтаем ни о чем. И мне действительно становится легче. Начинаю верить, что все будет хорошо. Что Ник справится. Обязательно вернется ко мне. Вздрагиваю и расплескиваю чай, благо остывший, когда слышу хлопок входной двери а затем такой родной голос. В порядке они? Сердце делает кульбит и бьется чаще, разгоняя приятное тепло по венам. «Ник, наконец-то!» — встречает его Алекс. «Конечно, все здесь, в безопасности». Отчитывается незамедлительно. «Как все прошло?» «Лучше, чем я ожидал», — хмыкает Морозов и, судя по шороху, снимает верхнюю одежду. Ты бы морду Солнцева видел, когда ни в квартире, ни в доме он миру с детьми не обнаружил. И даже следов никаких. Но главный сюрприз его ожидал по возвращении в отделение полиции. Встаю из-за стола и направляюсь к карке, соединяющей кухню с гостиной. Отсюда открывается хороший обзор. Весь холл как на ладони и часть коридора. Замечаю фигуру Ника вдали, от чего выдыхаю с облегчением. Ну, что за сюрприз? Торопит его врагов. «Пока мы по всему городу и пригороду разъезжали, твой Ильясов успел начальнику полиции позвонить, объясняет Морозов, а я ничего не понимаю, и дать указания по поводу Солнцева. Вспоминаю, что именно из-за Ильясова муж Я раскрывался, и меня ударили с посланием от него. Что общего между ним и Ником? Нашел с кем сотрудничать?» «О, -о оперативно он!» Алекс заметно удивлен. «Да, видимо, сильно в выборах победить хочет. Устраняет проблемы заранее». С сарказмом Ник отвечает. «Так вот, после звонка Ильясова начальник мгновенно переобулся. И от его искренней дружбы с Солнцевым не осталось и намека. Сразу все предоставленные материалы в ход пошли. Компромат пригодился. В общем, меня отпустили, само собой» а Солнцев остался до выяснения обстоятельств дела. Теперь ему не до нас будет явно. Впрочем, как и начальнику, которому грозит проверка. Ник осекается и резко умолкает, когда, наконец, цепляется взглядом за меня. Ласкает с ног до головы, останавливается на заплаканном лице и сводит брови недовольно. «Привет. Я все объясню». Спешит оправдаться, когда я срываюсь с места. Стремительно приближаюсь к Нику, и, вопреки его опасениям, порывисто обнимаю его. Буквально повисаю на его шее, покрываю поцелуями грубые щеки и реву не в силах остановиться. Судя по удаляющимся шагам, враговы оставляют нас наедине, не хотят мешать мириться. «Милая, прекрати. Ты чего меня оплакиваешь?» Растерянно шепчет Ник, не понимая, как меня успокоить. «Ну тише». Аккуратно поглаживает по спине. «Нет, я...» Схлипываю, утыкаясь носом в его шею. «Я люблю тебя!» Выпаливаю то, что никак не решалось. Произношу это тихо, но Ник слышит. Впивается пальцами в мои бока, сжимает крепче. Стискивает хрупкую меня в своих мощных руках. «Что же, тогда сегодняшнее приключение в полиции определенно того стоило», — смеется он. «Мира!» — выдыхает мне в ушко. «Моя мира!» И я рассыпаюсь на атомы в его руках. Забываю обо всем вокруг, теряя связь с реальностью. Но громкий детский хохот обращает на себя все наше внимание. «О, Папа Мороз вернулся!» — радостно вопят позади Коли и Митя. Шустро подбегают к нам и замирают, внимательно рассматривая. «Так, опять мама плачет из-за тебя!» «Ты что, обижаешь ее? «Нет, тогда ты нам не подходишь, папа Мороз», заявляет неожиданно Коля. Видимо, он еще переваривает наш разговор в доме Морозова и принимает решение, с кем остаться. «Согласен, нельзя маму обижать», — поддакивает Митя. И даже Дин выскакивает со звонким лаем, будто поддерживает своих маленьких хозяев. э <кхем> «Я не...» — тянет Ник и закашливается. Понимаю, что пора брать инициативу в свои руки. Иначе мужчины совершенно запутаются, защищая меня друг перед другом. Мои родные. «Нет-нет, что вы!» Лихорадочно стираю слезы со щек, выбираюсь из схватки Ника. И, развернувшись, посылаю детям самую искреннюю улыбку, на которую только способна. Я счастлива. Их бровки разглаживаются, лица становятся мягче, Коля и мити кивают удовлетворенно, а Ник скользит рукой к моему животу, потом осторожно впечатывает меня спиной в свою грудь. Целует в макушку, наклоняется к виску. Я тоже. Чуть слышно.